Глава 23. Преследователь. В этом конверте фотография и вся информация о преследователе. Также я нашёл того, кто напал на вас тогда в подворотне. Но этот тип всего лишь исполнитель. Сложнее всего было выйти на организатора. С правоохранительными органами я, разумеется, не связывался. Здесь уже ваше дело, что со всем этим делать дальше. Ясное дело, что не всё так просто, иначе бы вы бы меня не наняли. Дрожащими руками Этери взяла конверт и сглотнула ком в горле. Совсем скоро она узнает, кто за всем этим стоит. Как же вы так довышли наслед? Несколько последних дней караулил у вашего дома и увидел её, спокойно ответил Контимир. Бушующая волна раздражения поднялась из области живота Этери. А почему вы не сделали этого раньше? Обрезала она пересохшие губы. Консемир проигнорировал её вопрос. Немного успокоившись, девушка продолжила. А вы сказали её? Той за всем стоит девушка? Мужчина кивнул. Она засветилась возле вашего дома. Я записал номер её машины, проследил до того места, где она снимает жильё. В общем, нет смысла рассказывать. Вот здесь найдёшь всё, что тебе нужно. Этери пропустила мимо ушей весь церемонный переход на ты. Они попрощались. Девушка вышла из чёрного джипа и быстрым шагом пошла домой. Уже внутри она за минуту уплела шоколадный батончик со вкусом карамели и банана и, наполнившись силами, открыла конверт, затаив дыхание. Сейчас всё решится. Первые 2 минуты Этери совсем ничего не понимала. Девицы на фотоснимках Никого ей не напоминало. Темные ровные волосы ниже лопаток с одной передней прядью, выкрашенной в ядовито-малиновый цвет, белая кепка, корей глаза с изумрудной радужкой, высокая и стройная, в голубых в обтяжку джинсах, высоких по щиколотку ботинках и в теплой куртке по пояс, не сильно-то смахивала на преследователя. Сначала Этери решила, что Кантемир обвел ее вокруг пальца и подсунул в фото какой-то случайной прохожей. Но после дотошного, десятого по кругу просмотра, Этери поняла, кто она и за что мстила. Кипр. Больше двух лет назад. Милана сидела за столиком в таверне и невольно подслушала разговор четырех девушек. Этери украла мой роман, ещё и деньги на нём заработала, услышала Милана. Надо же быть такой глупой. Моя соседка посоветовала мне сразу отправить безымянную на конкурс. Так нет же, потребовалось мне мнения со стороны. И ведь я поверила в то, что роман и правда сырой, недоработанный. А на деле Этери и строчки в нём не поменяла. Милана вся обратилась в слух. После услышанных фраз и ключевых слов этери, безымянная украла роман, девушка сложила в голове всю картинку. Несколько дней назад она видела на презентации этой книги ту, которую так хотелось навсегда вычеркнуть из памяти и страдала от раздирающей изнутри вопиющей несправедливости. Мать всегда учила её, что мстят сломленные духом слабаки. и вселенная всё расставит по своим местам тогда почему она девушка пережившая столько боли желающая всем добра и помогающая устроить бездомных животных в домах заботливым хозяевам так несчастна а её обиччица процветает и живёт как в шоколаде где здесь справедливость кажется мама всё-таки чего-то не понимает в законах мироздания Милана никогда никому не пакостила, но стоило увидеть вывески с изображением счастливой и процветающей обидчицы из прошлого, как едoviтая боль заполонила разум, украла из лёгких воздух и нанесла очередной удар по самолюбию и без той низкой самооценки. У вас пассивная агрессия. Милана Непроработанные эмоции, которые нельзя оставлять без внимания, сказал ей однажды психотерапевт Лана Громская. Мызгапова в девушку на дух не переносила, считала мошенниками, которые вытягивают из тебя деньги. И всё же, когда всё зашло слишком далеко, и она в очередной раз испытала паническую атаку, сняла с банковского счёта накопленные на золотые серьги деньги. и обратилась к женщине, за которой следила по статьям в блоге и постами в социальных сетях. Первое время Милана намеренно отказывалась копать в прошлом, поставила себе цель избавиться от панических атак и социофобии. Всех терапевт же мягко вводила её в психотравмы, чтобы наконец проработать их, поддерживала и внушила доверие к себе. Однажды на сеансе Лана весь час нежно держала ее за руку, подбадривала и шептала успокоительные слова, как любящая мать. А потом плотину прорвала, и Милана, задыхаясь от душевной и физической боли, пережила такой шквал злости в перемешку с клокочущей обидой, что решила лично отомстить обидчице. Она перепробовала десяток разных практик. Избила бедную подушку с наполнителем из гусиных перьев, писала змеюки подколодные письма, разумеется, не отправляя их по адресу, а после сжигала бумагу. Представляла этой ры маленькой девочкой и пыталась её простить. И много похожих упражнений, которые не принесли никакого результата. Позже Милану уволили с работы. Личная жизнь дала трещину. Оплачивать услугила настало проблематично, и девушка отказалась от сеансов психотерапии. По мнению мозга права, они как раз добрались до цели и оставалось совместными усилиями избавиться от разъедающих негативных эмоций. Но Милана ничего не хотела слышать и поняла, что не успокоится, пока не проучит тварь, из-за которой столько лет мучиться. Но пока не знала, как. Первым делом девушка нашла работу графическим дизайнером, устроилась в успешную компанию, наработала неплохой опыт, собрала финансовую подушку безопасности, а потом улетела на Кипр погостить к матери. И даже решила начать всё с чистого листа, отпустить наконец все обиды прошлого и вычеркнуть это из памяти, если это, конечно, возможно. Но тут произошло то, что изменило её планы. Милана зашла в свою любимую таверну. С волчьим аппетитом уплетала за обе щеки кипрские традиционные блюда: суп с креветками под названием гарида супа, маленькие голубцы с овощной начинкой в виноградных листьях, сдобренные лимонным соком, запечённые в печи в ароматных травах и чесноке, тёплые оливки с ароматной питой. А потом к краемуха услышала этот разговор. Когда она уже знала, что эта дрянь продолжает портить людям жизнь, решила взять на себя роль карательницы и проучить её. Кто знает, может ей всё-таки станет немного легче. Несколько дней подряд в голову не приходили никакие идеи. Но потом Милана, нашла в книжном магазинчике бумажный экземпляр Бесемянной, пробежала глазами аннотацию и решила прочитать романа торгоись со своей совестью. Пришлось переступить через себя. Всё-таки благодаря её покупке воровка получит пусть и небольшую, но прибыль. Расплатившись на кассе с продавцом, Милана шла домой в не свойственном ей предвкушении. Интересно, что такого в этой книге, что Этери украла её?